Глава двадцать четвертая. Проснулась от запаха дыма, благо сон всегда был чутким. Вот только с просони ничего не могла понять, решила, что Ирган не потушил камин, но когда выбежала за дверь спальни, вспомнила, что камин не зажигали. Дым стоял в коридорах белой стеной, дышать вскоре стало невозможно, глаза слезились, и вернуться в комнату оказалось проблематично, передвигаться приходилось на ощупь. За окном все еще стояла ночь, то есть проспали мы всего ничего. «Эрган!» Я потрясла мужчину за плечо, после хлопнула по щеке. «Пожар! Вставай, жену!» С первого этажа донеслись громкие звуки. Не то хлопки, не то грохот упавшей мебели. Также слышался треск деревянного покрытия, то есть совершенно точно «Мы горим!» Завизжала во весь голос, бегая по задымленной комнате в поисках одежды. Платье нашлось на полу. Я об него споткнулась, запуталась и едва не упала. Набегу, оделась, а к моменту, когда отыскала туфли, говорить уже толком не могла, только кашляла аж до тошноты. «Эрган, проснись, пожалуйста!» Слезы текли ручьем и от страха, и от задымления. Дым и без того был едким, но еще в нем присутствовал какой-то странный травяной запах, от которого тело наливалось слабостью. Ума не приложу, что именно на первом этаже могло сгореть, чтобы так воняло. Паника не оставляла шанса на спасение. Я понятия не имела, как действовать в случае пожара. Я не могла потушить его, просто нечем. Таскать воду ведрами? Откуда? Эрган! Лицо мужчины было мертвенно-бледным, словно он... Нет, нет, не может быть. Судорожно прижалась ухом к его груди. Тук, тук, тук. Сердце билось чуть медленнее, чем обычно, но лорд точно был жив но почему же тогда он не просыпается? «Надо уходить, я без тебя не пойду!» Попробовала стащить его с кровати, обернулась на окно. Даже если мне удастся дотянуть его до стены и каким-то чудом поднять к окну, спустить все равно не получится. Просто выбросить тоже не вариант. В спящем состоянии он может получить серьезные повреждения, несовместимые с жизнью. Впрочем, если он сгорит, получится то же самое. Вытерла пот со лба, зажмурилась так, как видеть уже толком не могла. В глаза словно песка насыпали, и эти непрекращающиеся слезы обжигали. Мне удалось скинуть мужчину с кровати и даже дотащить до окна. Но поднять его сил уже не хватило бы. Меня дико клонило в сон, так что я села рядом с ним и спрятала лицо в ладонях. Мгновение длилась вечность. Послышались глухие шаги в коридоре потом в спальне прямо рядом со мной. Меня подхватили на руки и куда-то понесли. Выяснять, кто это, и тем более сопротивляться, у меня бы не получилось. «Там мой жених. Спасите его. Пожалуйста!» Попросила слабым голосом, но надеюсь, что меня услышали. Мужчина вынес меня на улицу. В первую секунду я закашлялась от того, что в легкие попал чистый воздух. Меня бросили в уже подтаявший снег От чего я вся заморалась и на что было совершенно плевать. Дрожащими руками почерпнуло немного снега, в котором было меньше всего грязи, и принялась стереть лицо и глаза. Зрение окончательно не восстановилось, но я смогла увидеть то, чего никогда не смогу забыть. Наш маленький, уютный дом полыхал в огне. Занавески на первом этаже давно превратились в пепел, стекла почернели и даже дверь уже обуглилась до такой степени, что буквы на вывеске с названием улицы теперь были нечитаемы. До второго этажа огонь добрался на моих глазах. Я закричала, увидев языки пламени в окне спальни, но в следующую минуту из дома выбежал мой спаситель, волоча за собой все еще спящего эргана. Я было дернулась к ним, но меня удержали. Мне казалось, что я одна возле дома, поэтому от неожиданности я вскрикнула. «Почему она еще в сознании?» — крикнул тот, кто меня спас. Прежде чем я ощутила тяжелый удар по голове, успела заметить белый шрам на щеке мужчины. Приходила в себя долго. Первые минуты, длившиеся целую вечность, пыталась разлепить сохшиеся губы. Глаза жгло уже не так сильно, но остались последствия дыма. Наверняка покраснели и теперь жутко чесались. Со слухом оказалось все в порядке, поэтому я попробовала сориентироваться по звукам. Размеренный стук колес был громким, а повозку сильно подкидывало на ухабах. Очевидно, меня вывезли уже далеко за город, где дороги менее ровные, чем на городских улицах. Совсем рядом раздался шорох, потом послышался до более знакомый мужской голос. «Тут поверни направо». Обращался мой похититель явно к возничьему. И, скорее всего, он был один, но чтобы удостовериться в этом, мне бы пришлось открыть глаза. Выдавать свое пробуждение не хотелось, но в голове роились десятки вопросов, так что я попробовала привстать, опираясь на локоть. Ноги оказались связаны. Это и не в виде веревок можно было понять, но руки почему-то оставили свободными. Где Ирган? спросила я, и только потом открыла глаза. Яркий свет резанул, я зажмурилась и попыталась взглянуть на собеседника снова. Мой вопрос больше не имел смысла, и ответа на него я явно не получу. «Арнель?» «Надо же, узнала!» — кмыкнул он. «Доброе утро!» «Куда вы меня везете?» «Туда, где ты получишь то, что хотела. Потом я, конечно, заберу это у тебя, но ты успеешь насладиться мгновением пробуждения». «Зачем? Что вы со мной собираетесь делать?» А вот ответы на эти вопросы я и так знала. Эрган предупреждал меня. «А где он сам?» «Где Эрган?» «В лучшем мире, надеюсь. Нам пришлось искать вас несколько недель, а потом еще выждать время, чтобы все считали наследника без вести пропавшим. Тяжелое это, я скажу, занятие». «Он ведь отказался от престола. Что еще ты хочешь?» На его заявление о лучшем мире я не отреагировала. Мозг отказывался принимать возможную смерть любимого. «Я хочу быть уверен в том, что престол так и останется моим. У меня есть сын, и я уже пообещал ему, что он займет мое место через много лет. Не могу же я нарушить обещание, данное собственному ребенку, как считаешь?» «Не можете». С психами нужно разговаривать осторожно. Я, наконец, сумела сесть и приняла самый несчастный вид. «Но если вы уже избавились от Иргана, для чего похитили меня?» «Да кто тебя похитил? Ты едешь добровольно!» Мои брови удивленно поползли вверх, а Арнель усмехнулся. «Если кто-то спросит, то именно так ты и должна ответить, поняла?» Я быстро закивала. «Так зачем я вам нужна?» «На случай внезапного рождения ребенка. Вы слишком сблизились с моим кузеном. И не лги, что это не так. Ты уже могла забеременеть». «Вы что, следили?» «Я, кажется, именно так и сказал, разве нет?» «Почему вы мне все рассказываете? Я сообщу о вас совету!» «Если ты еще не поняла, то пожаловаться никому не успеешь». Я слишком долго ждал этого момента, чтобы молчать. Откуда ты вообще свалилась? Святое мироздание девчонка из обедневшего графского рода. Даже не герцогского. Позорный выбор слабака. Не смей так говорить о нем. А то что? Мои ладони сжались в кулаки. Я ничего не могла сделать достаточно крупному мужчине, разве что расцарапать лицо, но это не поможет. Куда мы едем? «Ты утомила меня одинаковыми вопросами. Замолчи!» Арнель прилег на сиденье и уставился в потолок. «Спи. Ехать долго!» «Какая забота!» — выплюнула я. «Эрган, мой милый, я чувствую, что ты жив. Знаю, что все в порядке, но где ты?» Я легла, закрыла глаза и упорно пыталась достучаться до жениха. Мне казалось, что если долго-долго разговаривать с кем-то в своей голове, то тебя услышат. Разумеется, это не было правдой, но так мне было спокойнее. Колеса стукнули в последний раз, и повозка остановилась. За окошком уже снова наступила ночь. Наша поездка длилась почти сутки. Совсем дурой надо быть, чтобы не понять, куда мы приехали. Эрган еще вчера говорил мне об этом месте, но я не думала, что окажусь здесь вот так. «Выходи». Арнель выскочил из повозки первым. Я вопросительно уставилась на свои связанные ноги, и мужчина, чертыхнувшись, снял с меня веревку. Конечности затекли, но шагать я могла. Правда, пришлось опереться на руку Арнеля и бороться с желанием вцепиться ему в горло. Бросив короткий взгляд на возничего, не смогла разглядеть его лица. Мужчина был одет в накидку с объемным капюшоном. Арнель подвел меня к пещере, вход в которую оказался таким узким, что войти внутрь можно было только по одному. Мужчина пропустил меня вперед, и пока сам пытался пролезть, я с ужасом разглядывала огромный прямоугольный камень перед собой. В пещеру проникал лунный свет, и внутри становился еще более ярким, так что рассмотреть залитый кровью алтарь не составляло труда. Багровых пятен было так много, что перед глазами они все сливались в единое большое пятно. Но особый страх обуял меня, когда я увидела скелеты и еще совсем свежие тела, прислоненные к стенам. «Что смотришь?» «Твои новые сожители. Знакомься. Люди, которые мечтали стать драконами, это вон те, что уже скелеты. Вот эти, свежие, приходили сюда за деньгами, славой и даже титулами». «Откуда ты это знаешь?» «Придумал. Ну а что еще они могли просить у Создателя? Только богатство!» Спорить не стала. На негнущихся ногах шла к алтарю. «Арнель уволок бы меня силой все равно, но мне хотелось умереть с достоинством». «Да ты не торопись нам еще наступление ночи ждать. По поверью, именно под луной должны совершаться обряды, так результат будет эффективнее». Или Эрган так достал тебя, что хочется скорее свалить из этого мира? Он тебя и в другом найдет. Оба там будете». «Что? В каком другом? Где будем?» Половину сказанного Арнелем пропустила мимо ушей. Все мое внимание было сосредоточено на кровавых пятнах. «В которые вы попадете после смерти? Я из тех, кто верят в другие миры, но проверять лично пока желания не имею». «Я не слушала его». Дотронулась кончиками пальцев до алтаря, с интересом осмотрела символы, выцарапанные на камне, потрогала и их. В углублениях скопилась запекшаяся кровь, много крови. К горлу поступила тошнота. Люди верили, что стоит пролить кровь на алтаре, и Создатель дарует им то, чего они хотят. Пролить кровь. Умирать ведь не обязательно, да? Мой взгляд метнулся к трупам. «Почему они убили себя? Разве мертвым нужно богатство и слава?» Арнель только усмехнулся, поудобнее присаживаясь прямо на пол рядом с одним из скелетов. «Жажда. Капнул крови на символы, ничего не произошло. Порезал себя посильнее, крови больше, но все равно ничего не произошло. А раз уже начал, то как закончить? Вот и гибнут глупцы, думают, что создатель их вернет». «Ты слишком хорошо разбираешься в жертвоприношениях». «Если забыла, то напомню. Моя жена из рода палачей. Я знаю все, что так или иначе связано со смертью». «Эва знает, чем ты сейчас занят? Может, стоило пригласить ее?» «Лично мне было плевать, кто конкретно меня убьет, раз избежать этого все равно не выйдет. Но в молчании я бы не смогла провести долгое время». Стоило только замолкнуть, как паника накрывалась головой, а так спокойный тон Арнеля даже как-то успокаивал. Создавалось ощущение, что мы пара закадычных друзей, встретившихся поболтать. «Эви нет дела до таких, как ты. Да она и не знает, что ты полукровка, иначе давно бы была бы мертва». «Эва?» «Ты глупая». «Я не беременна, Арнель. Ты можешь отпустить меня». Отвести к лекарям, проверить, что я говорю правду. На престол не претендую, раз Ирган уже... Если его нет, то тебе ничего не угрожает. Ты слишком спокойно говоришь о его смерти. Совсем не понравилось. Арнель хохотнул, а у меня сжалось сердце. Я не была спокойна, думая о том, что любимого больше нет. Я в это не верила, а потому не было и страха никогда его не увидеть. «Наш разговор бессмысленен. Ты меня не слышишь. Я не беременна. У нас была лишь одна единственная ночь за последние месяцы». ты я сегодняшний?» Я прикусила язык, поняв, что сболтнула лишнего. «В таком случае мне тем более нет смысла вести тебя к лекарю, а держать тебя в заперти целый месяц, уж извини, мне не хочется». «Но подожди». «Вы прожили вместе столько времени, и вы переспали лишь однажды?» Арнель захохотал, а я стиснула челюсти, чтобы не послать его куда подальше. Ушла за алтарь, скрывшись из поля зрения мужчины, и, сев на пол, прислонилась спиной к холодному камню. «Думай, Мили, думай!» «Стоит пролить кровь, и Создатель дарует то, чего хочешь!» Я судорожно облизнула губы, поднесла ладонь к лицу. Несколько минут пялилась на собственную руку, а ворох мыслей кружился в голове и сбивал с толку. «Мне нужно поцарапаться, вот только нечем». На пыльном полу не было ни единого острого камешка, словно тут горничные поорудовали тряпками. Внимательно осмотревшись, заприметила рядом с одним из скелетов кинжал. Лезвие у него уже заржавело, но если аккуратно уколоться кончиком, то зараза в кровь не попадет. «Наверное». Вот только дотянуться до клинка у меня не получится, Арнель сразу же заметит. Выбора не оставалось, и я впилась зубами в ладонь. От резкой боли в глазах потемнело, но кожа не прокусила, от зубов остались лишь синие следы. Уговаривая себя, что подобные манипуляции помогут мне спастись, я снова куснула себя за руку, и на этот раз удачно. На бледной коже появилась кровь, я несколько раз надавила на ладонь, чтобы ее было больше и резко поднялась. Символы. Мне нужно дотронуться до них и оставить след. Я старалась выглядеть невозмутимой, чтобы Арнель ни в коем случае не догадался, что меня буквально разрывает от боли и страха. Медленно обошла алтарь, разглядывая его словно из любопытства, и, заметив, наконец, нужные мне знаки, запрыгнула на камень. «Сидеть на нем, надеюсь, можно?» Арнель безразлично пожал плечами. «Кто тебе не дает? Можешь даже лечь». Я завела руки за спину, прижалась обеими ладонями к поверхности алтаря и запрокинула голову вверх, делая вид, что рассматриваю потолок. Рану щипала до слез из глаз, а еще я боялась, что ничего не получится. Мысленно принялась молиться Создателю, чтобы он даровал мне шанс на спасение. Я не просила его срочно делать меня драконом, хотела лишь выжить. «Может быть, мироздание просто усыпит Арнеля, и я смогу сбежать?» Место укуса стало чесаться, а потом я почувствовала, как из меня вытекает энергия. Закружилась голова, появилась слабость, и мне пришлось приложить все силы, чтобы не свалиться в обморок. Сколько так продолжалось, не знаю, но когда все закончилось, я вернулась на пол, не желая оставаться на камне. Раны на ладони не было, но других изменений в теле не чувствовалось. Да и Арнель бодрствовал и засыпать не спешил. Создатель решил меня излечить, и на этом все? В сердцах ударила кулаком по алтарю, но боли не почувствовала, а в следующее мгновение я ощутила невидимый удар в грудь, от которого из легких выбило весь воздух. Я захрипела, упала на живот, едва сдерживаясь, чтобы не закричать во все горло. «Эй!» Голос Арнеля слышался, как сквозь толщу воды. «Ты ревешь там, что ли? Не бойся, я сделаю все максимально быстро и комфортно для нас обоих». Меня выгнуло так, как если бы все кости вдруг разом вывернулись наружу. Я зажимала рот ладонями, на лбу проступил пот, а одежда вдруг показалась лишней. Хотелось сорвать с себя платье, так жарко мне было, но спустя секунду меня обдало холодом, и боль немного утихла. Ненадолго. Спустя несколько минут, за которые я смогла отдышаться и успокоиться, по телу разлилось тепло, а потом каждая клеточка тела становилась все горячее. Кровь кипела в прямом смысле этого слова. Я видела, как покраснела кожа на ногах и руках, как изо рта появляются мелкие завитки дыма и от шока не могла даже вздохнуть. Покраснение исчезло так же быстро, как и появилось, и сквозь кожу стали прорезаться чешуйки серебристые, блестящие и не такие тонкие, как раньше. Я обрастала толстой чешуей, что до дикой, невозможной боли резала мою кожу острыми краями. «Да что ты там делаешь?» — недовольно крикнул Арнель. Я зашипела от боли, зажмурилась изо всех сил, надеясь, что это хоть как-то поможет остаться в сознании, как вдруг ощутила, что Женя отступила и вместо него пришло совершенно невероятное чувство облегчения. Словно на меня подул прохладный, но такой приятный ветерок. Чешуя исчезла, кожа приняла обычный оттенок. Дышать снова стало легко, и теперь с каждым глотком воздуха я вновь наполнялась энергией. «Все в порядке», — ответила мужчина нарочито-небрежно, выглянув из укрытия. «Дай последние часы жизни провести без твоего нудного внимания». Со мной что-то было не так, но что?» Понять не могла. Я даже решила, что сумела пробудить драконью ипостась, но потом поняла, что если бы это случилось, то вместо меня в пещере уже был бы огромный зверь. Если бы так произошло, я бы успела сожрать Арнеля прежде, чем он отреагирует. Драконы ведь могут сожрать того, кто в ипостаси человека. Впрочем, надеюсь никогда этого не узнать. С улицы донеслись странные звуки. Не то хлопанье крыльев, не то свист ветра. Арнель бросился к выходу, застыл на мгновение, а потом крикнул. «На алтарь, живо!» «Эрган, я его чувствовала, и сердце забилось сто крат быстрее. Это он, точно он!» «Ты меня слышишь?» Арнель бесился. Кинулся в мою сторону, я и среагировать не успела, как мужчина схватил меня за запястье, потом перехватил за талию и бросил на камень. От сильного удара меня должно было оглушить, но я ощутила падение, как легкий толчок. Сопротивляться не было смысла. Арнель гораздо сильнее, мне нужно лишь продержаться до того момента, как орган появится здесь. Он уже рядом. Я слышу. В руке мужчины блеснул клинок, острый, тонкий, как игла. Доля секунды и лезвие прошило мою грудь почти безболезненно а на красивую рукоятку, украшенную десятками мелких изумрудов, брызнула алая кровь. Перед глазами все расплылось, в голове зашумело так сильно, что ничего больше не было слышно. Я хрипела, захлебываясь собственной кровью и трясущимися руками попыталась вынуть клинок из груди, но сознание уже уплывало в темноту. Я умерла, мама. Мне не было больно, не волнуйся. Надеюсь, когда ты предавала своего мужа, то искренне не знала, какую судьбу даруешь своей самой младшей дочке».